Глава 12. Приехал домой. А там уже все знают и про нападение, и про клаузевица. Элеонора Августа не поленилась, вышла на двор встречать мужа. Кавалер заметил, что живот у нее уже видно. Обнял жену, и тут, кажется, в первый раз она начала его расспрашивать о случившемся с женским волнением. Сама, сама, не дожидаясь Бригит, велела господину воду греть одежды чистые готовить. Проводила его в залу, встала рядом с его креслом и слушала. И брат Полит тут был, и монахиня, и госпожа Ланге. И даже Мария высовывала голову с кухни, чтобы не пропустить его рассказ. Даже дворовым было интересно, как господина опять убить хотели. Он рассказал, как дело было. Когда говорил про Георга, так женщины стали слезы ронять. Георг всем очень нравился. «Истинный кавалер был», — с каким-то упреком сказала Элеонора Августа, а потом спросила, — «А кто же были те бандиты, не как грабители?» «Всякое говорят», — отвечал кавалер, которого так и подмывало сказать про графа и про фон Неделя. Но он благоразумно добавил, — «Розыск ничего не дал. Но я стану искать сам, коли городские ничего не разыщут». Тут воду принесли. Кавалер снял рубаху, и все увидали на его правом боку длинный багровый черный синяк. Это бородатый его рубанул. Слава богу, на Волкове его калет ламбрийский был. Сам кавалер и не знал, что удар такой след оставил. Болела и болела, как обычно, не больше всякого другого раза. Госпожа Ланги увидала и всхлипнула. Рот прикрыла ладошкой изящной и стала бормотать молитву быстро. Зато госпожа Эшбахт не всхлипывала. обозленно смотрела на госпожу Ланге. «Чего, мол, на моего мужа пялишься да всхлипываешь?» И монашка, та еще поглядывала на Бригит со злым презрением. Только брат и Полис сразу взял Волкова за руку, стал кровоподтёк разглядывать, принялся его руку поднимать, вертеть. «Так не болит?» «Немного». «А так?» «И так немного». — А вздохните-ка, господин, поглубже. Не колит при вздохе нигде в груди? — Да нет, я уже проверял, кажется, ребра целы, — говорил Волков, вдыхая и выдыхая. — Да, судя по всему, все нормально, — задумчиво согласился монах. — Да как же нормально, когда вон на теле какая рана, — восклицала госпожа Ланге, — Ее лечить надо. Для господина нашего то не рана, а отёк. Ребра целы, а отек спадет. С пренебрежением говорил монах. У господина нашего я штук десять таких уже видел. Ты лучше скажи, как Александр. Вспомнил Волков. Александр к вашему походу будет здоров. Отвечал брат Иполит. Да его же порубили всего места на руках живого не осталось. Сшил я сухожилие на левой руке у большого пальца, а больше ничего опасного не было. «Рассечений много, но в основном не глубокие. Кости, какие нужны, я вправил. Хоть крови и много было, но теперь все в порядке. Все на нем зарастает, как на псе дворовом. Волков смотрел на монаха с недоверием, хотя брат Полит был не из тех, кто врет или, к примеру, так шутит. И монах добавил: Кровь у него молодая, сильная. Тут лекарь еще и многозначительности прибавил: Вашей нечета. «Вы бы уже, господин, под ножи и топоры без нужды не лезли!» «Поучи меня еще!» — негрубо отвечал кавалер. «А хоть и послушали бы его, а вось человек не без ума!» — вставила Бригит. «Распорядитесь уже ужин подавать, госпожа Ланге!» — ответил ей кавалер. Она, ни слова не сказав, быстро пошла на кухню, шуршая юбками. А кавалер покосился ей вслед, но только покосился, жена же рядом стоит. А Бригит даже сзади была такая манящая. Дожди пошли. Ливни весенние проливались один за другим. Дороги превратились в канавы, полные воды. Даже и думать о перевозках глупо. Хотя у Волкова было что возить. Кое-что еще с февраля лежало на берегу. Хорошо, что навесы построили для леса. Не то лес вымок бы, и потом сушить его пришлось до осени. И река от дождей так разбухла, что едва не смывала новую пристань. Старую бы смыла, там было в два раза меньше свай. Поток такой бурный стал, что торговля на реке встала. Ни лодки, ни баржи не плавали, не удержать их было в стремнине. Еще вода залила все низинные земли кавалера, что шли по восточному берегу. Текла по оврагам от запада его земель на восток, к реке. Текла целыми реками. Там и оставалось в разбившихся между кустов озерах. Теперь, кажется, его болотом не высохнуть никогда. А мужикам и солдатам радость. Возможность попьянствовать, пока работы из-за дождей нет. Тем более церковь к тому времени оказалась закончена. Да и он вкус и талант имел. Это кавалер еще по построенной пристани понял. Вышла церквушка небольшой и аккуратной даже красивый. Но тогда, когда начинали ее строить, была она как раз, а теперь оказалась мала. Людей-то в Эшбахте прибавилось. Теперь не только солдаты и офицеры и полсотни местных мужиков, баб и детей тут проживали. Купчишки, мастеровые, девки, подъемщики, всякого люда прибавилось. В кабакетах никогда свободных столов не оставалось, и мест для телег во дворе тоже, как и мест для ночлега. Брат Семен взялся церковь светить, и столько народа пришло, что половина в храм не попала. Под дождем весенним стояли на улице. Зато началась толкотня, давка, дитё придавили чуть-чуть, бабы завизжали звонко, тут же и перебранка началась, а ведь солдаты вокруг, едва не дошло до драки. Хорошо, что Рене был поблизости, так как на таинство опоздал, драку он присек. Волков остался доволен храмом. А то, что мал, так это ничего. Построит и больше, если жив будет. С даёнгом за храм он рассчитался сполна, хотя и за пристань с навесами, и за часовню с захоронением невинно убиенного монаха, которого загрыз лютый зверь, он ему еще оставался должен, причем немало, больше ста монет. Кавалер уже думал о том, чтобы рассчитаться с молодым архитектором за все, пока деньги есть, Но тут пришло письмо от Брунхильды. Она писала, как всегда, дурно. Почерк в крифе, в кось, пачкала бумагу чернилами, пропускала буквы в словах, а зачастую и сами слова. Но смысл передавала всегда верно и притом была красноречива. Видно, что двор графа, а уж теперь и герцогский двор, многому научили графиню. «Здравствуйте, брат мой любезный, на многие годы». «Да хранит вас Бог от дурных людей и железа острова». Уже и до Вильбурга дошли слухи о чудесном вашем избавлении от разбойников-бригантов. Даже здесь, при дворе, все об этом говорят. Но многие господа от злости своей жалеют, что бриганты вас не зарезали, обзывают вас дерзким, говорят, что вы ослушник и неблагодарный вассал. Но многие про вас говорят, что вы удалец». А герцог принял меня радушно очень, как я и думала. Волков оторвался от письма и поморщился, как от неприятного. Радушно очень. Неужели уже успела дать герцогу? Видно, так и есть. Но что за распутная баба? Так и живет с задранным подолом. Подождала бы, цену себе набила, что ли. Эта ее легкая доступность всегда ему не нравилась. Он вздохнул и начал читать дальше. И после встречи он был доволен и клялся мне разрешить мое дело о наследстве и сироту, племянника вашего, без дома не оставить. «Глупая ты баба, уж очень легко ты веришь словам сеньора». Он снова взялся читать. «А вчера встретила тут в коридорах нашего родственничка, как всегда, бледен до да спесив». Герцог сказал, что приезжал он жаловаться на вас. Говорил, что притесняете вы его. К замку два раза уже добрых людей приводили и грозились замок его брать. Человеку его угрожали. Это он про фон Эдоля, наверное. И что обвиняете вы его необоснованно. Герцог и так вас не любит, а тут и вовсе зол был. Называл вас упрямым и заносчивым. Прошу вас, брат мой, замок графа не разорять. «Ни то не сносить вам головы, тут уже герцог не отступит, родственник как-никак». Но потом, поостыв его высочество, сказали мне, когда одни мы остались, что граф-то как раз и мог нанять бригантов, то в духе его. И герцог это понимает. «А еще я тут останусь, пока дело с наследством не разрешится. Его высочество был милостив и гостепримен, просил меня пожить при дворе». Распорядился мне во дворце его покои устроить. Мажордом меня вчера водил их смотреть. те из трех комнат. Обеденная зала, приемная и спальня. Спальня при купальне и уборной. Ах, как окна в тех покоях велики! Я таких прекрасных окон не видала. Как солнце светит, так жмурится, приходится, словно ты на улице. Но пока там ремонт, меняют обивку и покупают новую мебель. Посему живу, как купчишка, какой жалкий или цыган, бродячий вор. Посему, брат мой любезный, прошу у вас хоть какую-нибудь малую помощь, пока мои покои готовы не будут. Хоть талеров пятьдесят пришлите». «Талеров пятьдесят. Еще! За последний месяц триста монет от меня уже получила. За месяц триста. По десять монет в день. И опять просит». «Одно слово. Графиня». Волков серьезно злился на нее. Лицо его всегда выдавало, а то было за столом, за обедом, в конце его, когда он только вино пил. И жена, и Бригит заметили в его лице раздражение. Конечно, женщины хотели спросить, что там в письме его так злит, но не решались. А он стал читать дальше. «А племенник ваш болел животом, да недолго». Слава богу, хвори у него идут не тяжко и проходят быстро, и ест он хорошо, так что кормилица молоко добывать не успевает, хотя и кормлю я ее хорошо, и растет ваш племянник заметно. Любимый брат мой, еще об одном вас прошу, добудьте мне того лакомства, что Агнес готовила. Сие лакомство мне очень пригодилось бы, то, что вы давали мне, уже кончилось. Целую вас крепко, братец мой а деньги через посыльного можно передать. Графиня Брунхильда фон Малин. Ишь ты, распутная, расточительная и взбалмошная! Азелье Агнес додумалась обозвать лакомством. Все-таки не совсем она дура. Волков свернул письмо и спрятал под колет на груди. Не захотел оставлять его на столе, вдруг позабудет. А Элеонора Августа и Бригит это видели. Они знали, что гонец приехал от графини, и интересовались, как у нее дела при дворе. Поведение кавалера еще больше разжигало любопытство женщин, но лезть с расспросами сейчас ни одна, ни другая не решались. А кавалер на женщин внимания не обращал, сидел, закрыв глаза рукой, и думал. «Брунхильда просила денег, значит, он даст ей их». Пятьдесят талеров — деньги для него, походом, конечно, не лишние, но ее ценность намного выше. Да, распутная. Да, расточительная. И глупый бывал, и визгливый, а еще по ослиному упрямый. Но теперь она ему очень нужна. Именно во дворе герцога нужна. Если Брунфильде удастся заполучить расположение герцога, то она без всякой войны раз примогла решить дело о поместье для племянника. Но это мелочи, пустое, черт с ним, с поместьем. Главное, она поможет Волкову помириться с его высочеством. Мир с герцогом — вот что для него было самым важным. Это даже важнее, чем мир с соседним кантоном. Потому кавалеры отправят ей пару золотых. Еще пошлет кого-нибудь Кагнес в за приворотными духами. «Только вот кого?» Максимилиан наотрез отказывается ездить к Агнес. Уволен, так он еще рано не заживил. Другого кого?» «А кого? Кому Волков мог доверять?» Таких, к сожалению, было немного. Девка, собиравшая посуду со стола, привлекла его внимание. «Гонца от графини накормили?» «Да, господин, теперь вас дожидается». «Принеси мне бумагу и чернила, и скажи там кому-нибудь из мужиков, чтобы разыскали мне Сыча». Пока писал письмо, да пока открывал сундук с деньгами, пока отдавал письмо и два Гульдена, а это больше, чем пятьдесят по посыльному, уже и Сыч объявился. Как всегда, был он с приятелем своим. Кавалер отвел его в сторону. О деле этом даже дружку своему не говори. «Понял, экселенс, а что за дело?» «Поедешь в Лан?» Сыч сразу поморщился. «Кагнес, что ли?» «Ты мне морду не кривей, не кривей!» Кавалер показал ему кулак. «Поедешь, — говорю, — в Лан. Кагнес. Возьмешь у нее духи. Она знает, какие. Скажешь, что мне нужны. Духи тебе отвезешь в Вильбург, графиня. Она в замке у герцога живет». «Значит, найду...» — А может, письмецо для госпожи Агнес какое черкнете? Мало ли у нее каких духов, чтобы она точно знала, какие мне нужны. — Никаких писем, словами скажешь. Нужны те духи, которые бабам надобны для приворота мужчин. В доме у Агнес не ночуйте и дружка своего туда не води. — Понятное дело, — соглашался Сыч. — Если задержка какая случится, сразу через почту мне отпиши. Волков протянул Сычу два талера. — И через неделю тебя жду. Дело новое тебе будет. Тот взял монеты с обидой. — Экселленс, это нам с ежом неделю жить. — Молчи, дурень, не наглей. У меня семья мужика четыре месяца на два талера живет, а вам их на неделю мало. Тут и на прокорм коня, и вам на харчи, и на постой с лихвой будет. — Экселленс, — конючил Сыч убирайся волков пригрозил ему пальцем я тебе под лицу еще конюха барона не забыл волков был готов сделать для брунхильды все сейчас она могла стать самым важным для него человеком и чтобы обрести влияние на герцога он сам если бы потребовалось отправился бы в лан за ее чудодейственным зельем дело важное очень не подведи меня как с конюхом Вот будете теперь вечно вспоминать про то». «Не подведи меня, Фриц Ламме», — повторил кавалер. «Да не подведу, не подведу, Экселенс, пообещал Сыч и уехал в тот же день. А тут и хорошая новость подоспела. Прибыл купец Гевельдес, вид у него был кислый. Волков уже думал, что какая-нибудь беда опять, а все наоборот вышло. «Позавчера еще был я в Шаффенхаузене». «Ну и что говорят в столице врагов моих?» — спросил кавалер. «В столице врагов ваших несчастья?» «Нет, вестей приятнее, чем вести о несчастье врагов твоих», — обрадовался Волков. «Ну так говори же, купец, что у них там произошло плохого?» «А несчастье у них такое. Слишком сильны были в эту весну грозы в горах. Вот как?» «Да, так сильны, что ними смыло все дороги, что шли на юг через оба перевала, да еще важный мост смыло. Наш друг говорит, что все деньги, что совет Кантона собирал на войну всю зиму, придется тратить на ремонт дорог и строительство нового моста». Вести лучше Волков и не надеялся услыхать. Кавалер даже не верил, что сия правда. «Уверен ты, друг мой, что Кантон все деньги на ремонт дорог потратит». «Так как же мне уверенным не быть, если я подряд получил на поставку заступов 120 штук, 80 лопат и 30 пил, уже закупаю надобное. Они еще хотят тачки купить, пока, правда, не знают сколько, и пеньковых веревок много», — отвечал купец. «Ах, как это вовремя! Бог и вправду ко мне внимателен», — говорил кавалер, чуть задумавшись. «Это было и вправду очень ему на руку». Что не говори, уходить на север, воевать с мужиками, оставляя поместье на разорение горцам, очень не хотелось. А теперь руки у кавалера оказались развязаны. Пока кантон построит дороги, пока соберет деньги на новое войско, он, может, уже и вернуться успеет. Кавалер взглянул на купца, а у того лицо все так же кисло было. «Ну, друг мой, а ты-то что печален?» «Да печаль-то у меня одна, господин». — мямлил Гевельдес. Говори. — Купцы, что ваши векселя и расписки принимали, спрашивают, когда вы платить. Думаете по ним? — В каждой расписке моей написано, когда я буду платить. Чего же еще спрашивать? К чему лишние вопросы? — Так-то оно так, но слухи ходят, что купцам из Ребенре и Малина вы уже векселя гасите, а купцам из Фринланда еще ни одного векселя не погасили. Да. Так оно и было. Волков действительно расплачивался по векселям в Малине. И действительно не погасил ни одной расписки во Фринланде. Мало того, он и не собирался гасить векселя для фринландских купцов. Пока, во всяком случае. «Купцам скажи, что платить до мая не стану, пусть даже не скулят про то». «Лучше передаем, что мой капитан Роха просит еще четыре бочки черного зернового пороха для учебных стрельб. Пусть поставят. Опять же, за вексель». Купец Гивельда скривился еще больше. Сидел, вздыхал. «Ты не вздыхай. Чего ты-то вздыхаешь? Уж у тебя все будет хорошо». «Так я же ручался за векселяти, Купцы-то мне поверили». О себе больше думай, а не о купчишках иных, и думай о том, что к середине апреля мне потребуется 20 бочек солонины, 60 мешков гороха и 180 меринов с хомутами и вожжами для обоза. И фураж для кавалерии, даже не знаю сколько. И взять все это я хочу за векселя, не иначе. Купец опять вздыхал, и волков, разозлившись на такую печаль, Выгнал его прочь.